Глава 8. Клиент не поддаётся. Её разбудил холод, и ощущение беды нахлынуло прежде, чем она успела собрать все свои душевные и физические силы. Гарис отчаянно скрёбся в дверь спальни, ему приспечало погулять. Королева накинула поверх ночной рубашки кашемировую кофту, спустилась вниз и открыла псу заднюю дверь. Апрельский воздух был сыр и холоден.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 Жаждали сохранить в Белизе свой пункт до заправки. — Утречка добрая! Хорошо спалось? Это Беверли. В оранжевом халате вышло снять с веревки заледеневшее белье. Джинсы стояли по стойке смирно, будто по-прежнему напяленные на тоне. — Сегодня днем он идет на собеседование насчет работы, так что надо было выстирать ему все лучшее. Беверли щебетала, а сердце у нее так и колотилось. Как прикажете, говорить с человеком, чью голову вы привычно лизнув, наклеиваете на конверт. Беверли сдёрнула с верёвки парадный джемпер Тони, застывший с воздетыми рукавами в позе ликования и торжества. "Гарис нашёл крысу", сказала королева. "Кефу, крысу? крысу, видите?" Беверли поглядела на мёртвого грызуна, валявшегося у королевских ног.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 Не одета. Я не могу принимать посетителей в таком виде. Триш весело рассмеялась. Из-за меня можете не волноваться. Я людей видал в самых разных видах. Мои подопечные, когда я к ним прихожу, обычно еще лежат в постели. Триш твердо знала, что она сама человек хороший. И не сомневалась, что ее подопечные, особенно если копнуть поглубже, тоже люди неплохие. Она искренне жалела королеву. Коллеги Триш наотрез отказывались взять дело Виндзоров. Зато Триш нынче утром заявила на все бюро. Хоть они и королевской крови, но такие же люди, как все. Для меня это просто-напросто. Двое пенсионеров, лишенных привычного места жительства, и они нуждаются во всяческой поддержке. Не желая вызывать у подопечных враждебные чувства,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 Королева иногда пользовалась в Балмороле во время приёмов на открытом воздухе. Балморол от Иголевской резиденции в Шотландии близ Абердина. Одета Триш была в атстекском стиле. Её запросто можно было принять за героиню спектакля Охота за королём Солнца, случайно забежавшую в переулок от прямо со сцены. Ноги её были обёрнуты в нечто вроде кусков козьей шкуры. Сев в машину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 и причёсыванием ей самой бы явно не справиться. Я даже дверь в собственном доме не сумела открыть, с горечью подумала она. Одно королеву знало твёрдо: в 3 часа дня для посетителей её дома не будет. В заледеневшей ванной не было горячей воды, и она помылась холодной. Голова походила Бог знает на что,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 Но уметь всё равно надо, так же как пользоваться таблицами логарифмов. Единственным источником тепла в доме был газовый камин в гостиной. Накануне вечером Дэверли его зажигал. Но сейчас королева была в полном замешательстве. Она открыла кран до упора, поднесла спичку к керамической горелке. Никакого эффекта. Ей очень хотелось обогреть хотя бы одну комнату.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 Может мне пойти и да, и скажи, я ему верну. Королева поразилась, как сильно изменился сын. Он полез был через окно обратно на улицу, затем вдруг вернулся. Мама. Что, родной? Сегодня утром к нам приходила советница по социальным вопросам. Триш Макферсон. Да. Она была очень мила. сказал, что я могу подлечить уши бесплатно в государственной клинике. Сказала, что я перенёс психологическую травму, и мне кажется, она, ну, вроде как права. Диана думает, не заняться ли ей своим носом. Он ей всегда жутко не нравился. Чарльз выпрыгнул из окна гостиной, а королева подумала: "Какой у него Счастливый вид! И когда? В день, который должен бы стать самым горестным в его жизни. Наверху заворочался Филипп. Он ощутил на кончике носа что-то крайне неприятное. «Подайте мне платок, и побыстрее!» — приказал несуществующему слуге. Через несколько мгновений он вспомнил, где находится.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 с банкой мясного фарша. Она пыталась просунуть кончик металлической ленты в отверстие в ключе. — Потерпи, пожалуйста, Гаррис, — попросила королева. — Я и так стараюсь изо всех сил. Сама проголодалась и замерзла, а ты мне ничуть не помогаешь. — Так же, — подумала она, не сказав ничего в слов, как и мой муж, — лежит себе наверху в постели и тоже ничуть не помогает. Она повернула ключ, и Гарис ринулся к банке, из которой вырвался тяжёлый кровиной дух. Гарис неистовствовал, и тут даже королева, чья готовность терпеливо сносить громкий собачий лай вошла в поговорку не выдержала и шлёпнула пса по носу. Злобно зыркая, Гарис убрался под мойку. После продолжительной борьбы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 Словно ценную добычу, пятидесятенцевую монету, он нашёл мать в прихожей. Она стояла, опершись о полукруглый комод Уиллима Гейца, служивший теперь столиком. На его изысканной крышке темнело лужица крови. Под комодом Гаррис яростно терзал жестяную банку, издавая первобытный гортанный рык.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 убеждённый, что закону под силу излечить большинство социальных болезней. Доктор Анимба вступил в разговор Чарльз. Моя мать прождала приёма почти 5 часов. Да, знаю, это нормально, доктор Анимба встал. Нормально? Конечно. Вашей матери ещё повезло, что она не надумала поесть консервы в субботу вечером. Под воскресенье у нас всегда дел не в поворот.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 «Жители Тонтона переживут твое отсутствие», — заметила королева. Они замолчали, ожидая появления обещанной сестры. В конце концов королева заснула. Принц Чарльз смотрел на нее, на ее растрепавшиеся волосы, на окровавленную кофту, взяв в ладони ее здоровую руку. Он поклялся беречь мать, как зеницу ока.